Глава 46. Оставив майора в его кабинете, Лерой спустился в кафе, не садясь, выпил стакан сладкого чая и попросил уложить ему в пакет четыре порции пончиков, 10 бутербродов с сыром и три бутылки воды. С полным пакетом он выскочил из здания конторы и сел в свой бежевый Кольн 239. Немного попетляв по центру, Лерой несколько раз заезжал в тупики, разворачивался посреди дороги, но никаких подозрительных машин не заметил. Перемахнув через старый мост, Он распугал голубей на площади и поехал в сторону керамической фабрики. В полукилометре от нее строилось высотное здание, которое должно было стать частью делового центра города. На его 18 этаже располагался пункт наблюдения. Лерой запарковал машину возле строительной площадки, показал охраннику удостоверение и беспрепятственно прошел на территорию стройки. На другом ее конце жужжали лебедки кранов и сварные автоматы рассыпали снопы искр. Здесь же было спокойнее. Встав на площадку транспортного лифта, Лерой нажал нужную кнопку. Засыпанная стружками и цементом платформа поплыла вверх. До 18 этажа Лерой поднимался так долго, что успел подумать о многом, в том числе и об этой подставе. Ему было их немного жаль, жаль их опыта, который пропадет с их смертью. Еще он думал о том, что до операции осталось три дня, а им пока не удалось засечь ни одной разведывательной группы противника. Ее появление подтвердило бы тот факт, что Деза сыграла свою роль. Наконец, площадка остановилась. Лерой через окно вышел на этаж и двинулся по длинному коридору мимо одинаковых некрашенных дверей. Возле одной из них он остановился и негромко постучал. Дверь приоткрылась. Появился Штефан в грязной строительной спецовке и широкополый с заляпанной краской шляпе. «Хороший прикид», – похвалил Лерой, заходя в помещение. Штефан тут же запер за ним дверь, затем снял шляпу и спецовку и бросил в угол. «Приходится маскироваться, а что делать?» «Это у тебя еда?» «Еда», — подтвердил Лерой, отдавая пакет. Сидевший на раскладном стуле Забродский увлеченно работал с большим оптическим дешифратором, стоявшим на треноге. «Ты что, с утра не разгибаешься?» — спросил Лерой. «Ага», — не поворачиваясь, — ответил Забродский. «Все кажется, вот-вот подъедут, но они чего-то медлят, сволочи». Ну ладно, ешьте и езжайте на часок к Гастону. Я пока вас подменю. А что случилось? Набивая рот пончиками, поинтересовался Штефан. Он не сказал, ты же его знаешь. Знаю. Лео, ты у нас, кажется, худеешь. За сегодняшнего дня худел, но пончики мне оставь. Не отрываясь от окуляра, пробугнил Забродский. Ну хоть что-то было? Спросил Лерой. Да, мелькало несколько развалюх. Но мы по базе проверили, все они принадлежат местным жителям из ближайших домов. «Могли приезжать ночью», – предположил Лерой. «Ночью приезжать нет никакого смысла», – сказал Штефан, переходя на патерброды. «Ночью, как говорится, все кошки сыры и очень трудно делать перевязку. Днем они придут, днем, если, конечно, до них Деза дошла». Они помолчали. Лерой уже хотел напомнить, что их ждет Гастон, когда Забродский поднял руку и торжествующе произнес. «Есть собака такая!» «Что там?» – спросил Лерой и, взяв с кривоногого стола бинокль, принялся исследовать дорогу, что тянулась вдоль керамической фабрики. «Ты имеешь в виду эту серую машину?» «Да, за рулем женщина. Почему ты решил, что это кто-то из них?» «Она едет слишком медленно, на прямом участке 60 километров». «А может, она плохо видит?» – предположил Штефан. «Если бы плохо видела, не могла бы держать скорость ровно. она словно по ниточке катится». «Корректировщик?» «Да, на третьем, нет, на четвертом корпусе фабрики в окне голубятни я вижу человека. Кажется, в руках у него лазерный делитель». «Думаешь, они проводят съемку?» – спросил Лерой, опуская маломощный бинокль. «Ну да», – не отрываясь от окуляра, – ответил Забродский. «Снимают объемную панораму, чтобы сделать тренажер. Нужно попросить шефа, чтобы прояснил ситуацию с посетителями фабрики. Вряд ли они перелезли через забор», – сказал Лерой. «Скорее всего, представились какими-нибудь инспекторами по мышам и тараканам», – предположил Штефан. Сунули фальшивое удостоверение и дело с концом. «А вот еще один. Синий бета-континент. Скорость стажа – 60 километров, но за рулем мужчина. Интересно, где у них отражатели стоят?» «Могут прямо на дверцу поставить. С нашей стороны не видно», – выяснил Штефан, не переставая жевать. «Ладно, с этим все ясно», – подвел этот аклерой. «Они попались, и это главное. Теперь езжайте в контору». А я здесь по караулю. А чего нам в конторе делать? Господом хочет с вами поговорить. О чем? Ты же знаешь шефа. Без крайней нужды он ничем не делится.